Глава четвертая. Все уж давно поджидая, встретили старого вдруг. Благословил он, рыдая, дом и семейство, и слуг. Пыль отряхнул у порога, с шеи торжественно снял образ распятого Бога. И покрестившись, сказал, «Днесь я совсем примирился, что потерпел на веку». Сын пред отцом преклонился, Ноги омыл старику, Белые кудри чесала Дедушки Сашина мать, Гладила их, целовала, Сашу звала целовать. Правой рукою мамашу Дед обхватил, А другой гладил румяного Сашу. Эка их красавчик какой! Дедушку пристальным взглядом Саша рассматривал. Вдруг слёзы у мальчика Градом хлынули, К дедушке внук кинулся, дедушка, где ты жил, пропадал столько лет, где же твои палеты, что не в мундир ты одет, что на ноге ты скрываешь, ранена, что ли, рука? Вырастишь, Саша, узнаешь, ну, поцелуй старика.